Стать почитать, стать сказывать. А стать почитать, стать сказывать, А и городы все, пригородья все, Малую деревню и ту вспомянуть, А в нижнем славном нове городе На перегородье в бубны звонят, В горшки благовестят, Да помелами кадят, мотовилами крестят, Стих по стиху на дровнях волокут, А и молоду молодку под полостью везут, А на лавице ковер, на пече приговор, На полатях мужик сориною лежит. А не мил мне Семён, не купил мне Серёг, Только мил мне Иван докупил да сарафан. Он, положа на лавку, примеривать стал, Он красной клин в середку вбил. А был я на волме, на волме горах, А купил я девоньку, да улкой зовут, Дал я за девоньку полтину да рубль.